Глава двадцать Мы вышли из дома и отправились вдоль берега. — Как здесь хорошо, — сказала она. Я оценил эту фразу, поднял плоский камешек и запустил его по воде. Прежде чем уйти на дно, он сделал три отскока. Бет нашла подходящий камешек и загнулась и вложила все силы в бросок. Камешек сделал четыре отскока. Хорошая рука. То, что когда-то привлекало меня в женщинах, привлекает и до сих пор. Нравилось, как выглядела Бет, это уж точно, нравилось ее э, деланное безразличие. Не нравится, когда они пытаются казаться безразличными. Но я был совершенно уверен, что встреча в доме с Эммой – привела Бет в замешательство и раздосадовала. Более того, она удивила своим эмоциям и, наверное, почувствовала в Эмме соперницу. Скучал по тебе. Разлука зовет сердца друг к другу, произнес я. Она взглянула на меня между бросками и ответила. Тогда ты должен просто влюбиться в меня, поскольку, может быть, Последний раз встречаешься со мной. Не забывай о завтрашней вечеринке. Бет проигнорировала мое замечание и сказала, из всех людей, о которых мы с тобой говорили, единственный, кого могу подозревать, так это пол. Почему? Я звонила ему вчера на план. Мне ответили, что его нет, что он находится дома, заболел. Позвонила домой но никто не ответил. Мне тоже не нравилось поведение Стивенса. Его можно было подозревать в убийстве. Я вполне могу ошибаться в подозрениях по отношению к Фредерику Тобину или Тобин, может быть, заодно со Стивенсом. Обе версии могут быть верны. Если я знаю мотив, то я знаю и убийцу. И когда мотив, как выясняется, деньги, то подозревать можно любого и каждого. «Мы еще прошлись вдоль берега...» Она нарушила молчание. «Относительно доктора Золнера, я имела с ним дружескую беседу по телефону». «Почему ты не вызвала его в участок?» «Я бы так и сделала, но он в Вашингтоне, приглашен для дачи показаний ФБР». Министерстве сельского хозяйства и где-то еще. Затем у него длительные поездки в Южную Америку, Англию, во многие другие точки, где требуются его знания. Короче, они э, не дают мне с ним встретиться. Затем Бет сказала, «Лаборатория провела полную проверку двух автомобилей гордонов и катера. Все отпечатки пальцев принадлежат им» за исключением моих, твоих и Макса на катере. А на палубе катера они нашли нечто странное. И что это? Две вещи. Первое, частицы почвы, о чем мы знаем, а второе, мелкие, очень мелкие щепки, сгнившие, разложившиеся. Это не плавник, в дереве не найдено соли. Эти щепки... «Были выкопаны на них остатки почвы. Есть идеи?» «Дай подумать». «Подумай», — Бет продолжала. «Я связалась с шерифом Саутхолда, чтобы узнать, кому были им выданы разрешения ношения оружия. Я также проверила данные в отделе разрешений на приобретение пистолетов в графстве». В общей сложности компьютер выдал 1124 разрешения для жителей Саутхолда. «Мистер Тобин получал такое разрешение?» «Да». «Кто еще?» «Макс. Он имеет неслужебный 45-го калибра». «Это твой подозреваемый», — сказал я полушутливо и добавил. «А что носит Тобин?» Браунинг. Девять миллиметров и Кольт сорок пятого калибра. Автоматический. О боже, он что, боится виноградных родителей? Почему Фредерик Тобин интересует тебя? Я говорю тебе, оказывается, он был гораздо ближе знаком с гордонами, чем я думал. Ну и что? Не знаю. Продолжай, пожалуйста. Она снова взглянула на меня. Отошла от воды и продолжила. «Затем мы обследовали болотистую местность к северу от дома гордонов. Мы нашли место, где в камыши можно затащить лодку». «Действительно, хорошо поработали». «Спасибо. Вполне возможно, что кто-то забрался в это место на судне с малой осадкой. Наивысший прилив в понедельник был... В семь ноль две вечера, так что и около пяти вода стояла довольно высоко. Глубина в болоте за домом могла быть около двух футов, и лодку с малой осадкой вполне можно затащить в камыши, там ее никто не заметит. — Отлично. Почему же я об этом не подумал? — она продолжала. «Никто не может сказать с полной уверенностью, что лодка была в тех зарослях, но, похоже на то, мы обнаружили недавно сломанные камышинки. В трясине нет следов, но со времени убийства сюда приходило восемь приливов, и они могли смыть любые следы». «Я согласно кивнул. Это тебе не расследование убийств на Манхэттене?» Все эти камыши, болото, трясины, приливы, глубокие заливы с пулями на дне. Я разговаривала по телефону с Максом, он очень раздражен тем, что ты в этом деле так рьяно взялся за Тобина. — К черту Макса! — Так ты выудил что-нибудь от Фредерика Тобина? — Что-нибудь? — О болезнях виноградных листьев? — О вымачивании шкур в бочках с раствором. — Что еще? «Я должна его допросить?» Подумав с минуту, я ответил «Да, должна». «Не хочешь ли ты сказать, почему я должна его допрашивать?» «Я скажу, только не сейчас. Однако ты должна забыть обо всех этих наркотиках, бактериях, вакцинах и обо всем, что связано с работой Гордонов». Она надолго замолчала, мы продолжали гулять. Затем спросила, «И ты в этом уверен?» «Я не шучу, понимаешь?» «Тогда в чем же мотив преступления, скажи мне?» «Думаю, я тебя немного нервирую. Роман? Секс? Ревность? Отнюдь нет. Участок земли, купленный у миссис Уилли? Да, с этим есть связь». Она глубоко задумалась. Мы вернулись на участок моего дяди и остановились друг против друга около причала. Я размышлял о своих чувствах к этой женщине и о том, как это все связано с моими отношениями с Эммой. А об этом размышляла о загадке убийства Гордонов. Я подумал, что после расследования этого дела мы все разберемся в наших взаимных чувствах и отношениях.